Но Аира стоял, опустив руки, отрешенный, даже расслабленный, и смотрел на бушующую жижу. Крокодил не мог бежать, пока Аира вот так стоит. Аира. Десять шагов назад, Андрей, и замри, как вкопанный. Раз, два, три, четыре. Крокодил шагал спиной вперед, отчетливо понимая, что стоит ему повернуться к жиже спиной, он не удержится, поскачет зайцем. Пять, шесть, семь. Чудовищная масса снова собралась волной, приподнялась над остатками травы и ринулась вперед, как разумное агрессивное существо. 8, 9, 10. В крайнем случае можно было зажмуриться. С комбариным звоном где-то наверху возникли летящие тени. Заметались лучи прожекторов, сделалось светлее, чем днем. Отвратительный смрад, запах гниющего мяса ударил в ноздри, разлился по носовым пазухам, проник в горло, в легкие и в мозг. Крокодил задышал ртом, понимая, что долго не сдержит рвотный позыв. Темно-красная в прозрачной сукровичной пленке на него валила масса слипшихся, извивающихся тел. В небе метались, мигая аварийными маяками, крылатые аппараты. А Аир стоял, опустив руки, не делая никаких попыток бежать или сражаться. И волна копошащихся тел накрыла его с головой. Крокодил и рад был бежать, но у него отнялись ноги. Эта слабость обернулась преимуществом. Он видел все, что случилось своими глазами. Масса собралась клубком на том месте, где был Аира. И вдруг осветилась изнутри резким, нестерпимо ярким светом. Крокодил закричал. Так ударило по глазам. Все подернулось розовой дымкой. Масса закопошилась сильнее. Твари забились, истекая липким соком. Изнутри пробился сгусток, похожий на огромное перепончатое крыло. Потом другой, потом третий, гигантские кожистые крылья, пронизанные венами и капиллярами, срослись, образовав оболочку, и заключили в себя массу, похожую теперь на пульсирующий мешок на колоссальный желудок. И почти сразу сверху, где носились летающие прожекторы, обрушилась вода, мутная похожая на мыльный раствор. Крокодил все еще стоял, глаза слезились, мыльная вода текла за шиворот, все вокруг представлялось в желто-розовом непривычном цвете. Темная масса, укрытая оболочкой, набухла и опала. Запилась, но уже ясно было, что это конвульсии. Наконец мешок лег на землю, уплощился, как опустевший парашют, и растаял, будто корка черного снега. Там, где несколько секунд назад извивалась червями ползучая жижа, теперь чернела земля, полностью лишенная травы. На той стороне лужайки стояли, повесив ветки, голые безжизненные деревья. С неба хлестали тугие струи реактива. Крокодил промок до нитки, кожа горела. Всем, кто меня слышит, раздался с неба приятный женский голос. Как можно скорее покиньте зону инцидента. Как можно скорее покиньте зону инцидента. Обратитесь за разъяснениями в информаторий с помощью ближайшего исправного терминала. Обратитесь за разъяснениями в информаторий. Крокодил шагнул вперед, потом еще, потом сделал сразу несколько торопливых шагов, голая земля, ни следа человеческого присутствия, как будто гигантский желудок переварил человека, не оставив даже костей. «Андрей?» Он резко обернулся, а Ира сидел, привалившись спиной к дереву, и седые волосы свешивались ему на лицо. «Спасибо, что не ушел», — проговорил Аира одними губами. «Помоги мне, донор». Его сосуды, волокна, ветки, его жгутики, щупальца, влажноножки, амеба, вселенная, космос, пульсация вещества и влаги, высвобождение энергии, век бы жить вот так, распластавшись, будто туманность, комфортной черной пустоте. Но нет. Снова нежные, снова мохнатые, похожие на ручных крысят, явились пиявки и стали голодать, сосать, вытягивать, стали отбирать, укорачивать, высушивать, стали медленно убивать. Это было жутчайшее, отвратительнейшее, нестерпимое ощущение, хоть и без боли. Хуже боли казалась слабость. Десять секунд до превращения в ничто. Девять секунд, восемь, пять. Растворяется, гаснет, уходит сознание. Отстывает смысл. Разлагается свет, уходит жизнь. Потом у него начались видения. Он шел через лес, и он был каким-то кем-то каким другим. Навстречу из-за белого ствола шаргнула девушка, лет 18, в свободных белых шортах и короткой безрукавке. Она улыбалась, и это была одна из редких улыбок Тимар-Алка.